Глава тридцать вторая. И будет всех чума косить подряд, И не погаснут факелы, Да коль без выкупа не отошлет назад Ту черноокую красавицу король. Поп Илиада. Когда собрался весь маленький отряд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 Хейвард бросился в середину сражающихся и, подражая тактике своих сотоварищей, стал стрелять.